умнее и прозорливее других. Вдруг все разговоры Буре о представлении королевскому двору и лондонских перспективах всего лишь ловушка. Не должен ли он сию же минуту выставить Буре из своей комнаты? Может быть, это и есть единственный разумный шаг. «Скоро, скоро», — отвечал тем временем Зиновий Ларионович, «вы ведь согласились оказать мне услугу, равную услуге королевскому двору. Помните?» «Разумеется, помню», — ответил Джамшит, «но ты дал клятву, мой юный друг, и не нарушу ее. Но что-то все-таки тяготит тебя. Признаю, что дал клятву поспешно, поскольку прежние клятвы... Данное мною при вступлении в наставничество. Вы понимаете меня? Я ни за что на свете не хотел бы стать клятвопреступником, но и изменить Маверанахру я не хотел бы. Сказав это, Джамшит низко опустил голову, не выдержав пристального взгляда Буре. «Мне нравится то, что ты сказал, очень нравится». Зиновий Илларионч тронул кончиками пальцев непокрытую голову Джамшида. — Я не замышляю зла против Мавераннахра, клянусь тебе, будь спокоен. — Тогда я полностью в вашей воле, — воскликнул Джамшид и коснулся губами руки старика. Буро уже несколько минут, как вышел из комнаты, а Джамшид все стоял на том же месте и думал, померещилось ему или нет. Старческая рука Буре была высохшей, кожа шелушилась, а вены проступали, как синие черви. Алиса проснулась необыкновенно рано. С тех пор, как девушка увидела русского офицера во дворе, она не могла думать ни о чем ином, как о побеге и помощи соотечественников. Засыпала и просыпалась с этой мыслью. Рассчитывать на принца не приходилось. Сколько раз Алиса излагала ему свои планы бегства, столько раз он малодушно отвергал их. Все, что он мог, утешить ее на брачном ложе, заставить ненадолго забыть о страхах и сомнениях. К этому теперь и сводилась его роль при Алисе. Правда, что не говори роль свою, Он исполнял самозабвенные мастерски, а потому Алиса грешила против правды, ругая его каждое утро за то, что они снова не сумели придумать средства для спасения. Первую половину дня она проводила умиротворенная, в полудреме и ни о чем дурном не думала. Волнение ее от чего то нарастало к вечеру. Воображение рисовал ужасные картины будущего, и, следуя их почти фантастическому сюжету, к ночи девушка доводила себя до такого отчаяния, что, как только заслугами закрывалась дверь, падала в объятия принца, предоставляя ему возможность успокаивать и утешать себя. Тем более, что средства, которые он всякий раз избирал для этого, Было ей хорошо знакома и доставляла несказанное удовольствие. Однажды на рассвете она сумела рассмотреть его лицо. Взгляд Алишера был затуманенным, влажным и обращен не к потолку даже, к небу. И тогда ей пришло на ум, что у принца, возможно, есть возлюбленная. Она спросила его об этом. Он ответил отрицательно. Но слишком поспешно, слишком уверенно и однозначно. Ответил именно так, как обычно отвечают мужчины, произнося заранее лживые обещания и ложные клятвы. И тогда Алиса испугалась. Если бы принц любил ее, то вряд ли оставил бы на растерзание правителю клана. А если сердце его принадлежит другой женщине, вряд ли он пожелает обременять себя ее спасением. К тому же это ведь именно ему грозит смерть. А ей-то, на его взгляд, пожалуй, вовсе даже ничего не грозит. Подумаешь, попадет в гарем правителя.